Глава третья. Вейло и Инг тихо плакала на кухне, сжимая платок в ладонях. Канджианг сосредоточенно молчал, глядя на жену. Только что они закончили сборы основных вещей, и Линко их набралось не так много. Храм небожителей. Весть о нем должна была принести счастье в их дом. Но вместо этого вызывала лишь страх и горечь. «Она еще маленькая, Джианг! Наша дочь просто не может покинуть деревню так рано!» Подавленно бормотала ей Мужчина медленно покачал головой. «Если ее избрали мастера, мы не в силах ничего предпринять. Провидение дало шанс нашей Лин-Лин». В его голосе звучала непомерная усталость, будто он совсем не рад такому шансу. «Провидение! К чему это?» Договорить Иинг не успела, потому что Мэйлин спустилась по лестнице вниз. Она выглядела бледнее обычного, но стоически улыбалась, лишь бы успокоить родителей. Всю ночь они не спали, пораженные случившимся. Вначале родные даже не поверили Майлин, но со временем их недоверие сменилось печалью. «Не волнуйтесь обо мне. Далеко не факт, что я смогу стать полноценной частью храма. Многие становятся лишь слугами мастеров, но даже в таком случае несколько лет службы принесут почет нашей семье», — тепло проговорила она. Сам факт связи с храмом вызывал неоспоримое уважение у окружающих. В дальнейшем Мейлин могла бы рассчитывать на хороший брак или даже найти себе ученого наставника. Примудрости, вынесенные из служения в храме, способны обеспечить ее семью до конца жизни. Умом Кан Мейлин это понимала, но от чего же на душе так неспокойно? Мы не можем не волноваться, Лин Лин. Тяжело вздохнул Кан Джианг. Пока ты рядом, мы с матерью способны защитить нашу девочку. Но в храме тебе придётся полагаться лишь на себя. Одним богам ведомо, какие трудности выпадут на твою долю. «Никто меня не обидит, папочка», — уверенно сказала Мэйлин. «Да и к тому же я уезжаю не навсегда». Её мать вновь тихонько всхлипнула и порывисто обняла дочь. Кан Мэйлин закрыла глаза пытаясь сохранить материнское тепло в памяти. «Мы собрали вещи, Лин-Лин», — хрипло произнесла Иинг, набрали еды, чтобы ты не голодала, а еще деньги». Мэйлин посмотрела на вещи и внезапно слегка нахмурилась, чувствуя противоречивые эмоции. С одной стороны, забота родителей трогала ее сердце, но с другой, я не могу принять деньги и большое количество еды. — тихо пробормотала она. — Мастера этого не одобрят? — Что? — подивилась Вейло и Инг. Отчего же? — Потому что... Мэйлин на секунду замялась, а потом собралась с мыслями. — Я ведь отправляюсь в храм небожителей, отвергая мирское. Деньги мне там не понадобятся, а едой храм щедро снабжает послушников. Если я возьму с собой столько всего... Не посчитают ли меня жадной и недалекой? До этого момента она так не думала, но слова удивительно складно слетели с ее уст, лишь убедив в их разумности и верности. Родители переглянулись, а потом Вейлу и Инк вздохнула: "Ты провалил, Лин. Мы об этом совсем не подумали. Все вещи Канмэй Лин уместились в небольшой походный мешок, простая одежда." Фляга с водой да кусок хлеба, завернутый в ткань. Даже любимые книги лин, -Лин отложила в сторону, с нескрываемым сожалением. «Я дочитаю их как-нибудь потом», — утешала она себя, зная, что потом может и не наступить. Пришло время прощаться с родителями. Кан Мэйлин вымученно улыбнулась и постаралась звучать уверенно. «Папа! Мама!» «Я вернусь очень скоро, честно-честно. Вы соскучиться не успеете». Застыв в крепких объятиях семьи, она думала об их почёте и процветании, о том, чтобы её родители ни в чём не нуждались. Да, ради этого стоит постараться. «Будь храброй, Лин», — всхлипнула Вейло и Инг. «И помни, если что-то не получится, мы всегда примем тебя обратно». «Не переживай, доченька». — кивнул Кан Джанг. Мы всегда гордились тобой, а потому просто будь счастлива. Мэйлин нежно улыбнулась, напоследок сжав ладони своих родителей. Их мозоли и грубая кожа были следствием тяжелого труда. Но если она преуспеет в своем деле, папе впредь не придется так много работать, и мама будет счастлива, всем будет лучше. Она вышла в предрассветные сумерки, когда деревня только-только пробуждалась от сна. Слышалось пение птиц, мычание коров и стрекот насекомых. У двора семьи Кан стояли Джао Юшенг и Зиян Шихо. Они также пришли проститься с ней. «Я...» Юшенг запнулся, а потом покраснел и добавил. «Я буду очень скучать по тебе, Мейлин». — Надеюсь, твой путь в храме будет несложным. — Это невозможно, — неожиданно подумала Кан Мэйлин и сама испугалась таких мыслей. Джао Юшенг шагнул вперед, взял ее за руку. — Я тоже буду скучать, — Зиян Шихо рванулась на перерез, заключая подругу в крепкие объятия. — Потом познакомишь нас с красивыми мастерами. Удачи тебе! В тот момент Мэйлин впервые испытала раздражение. Почему Шихо так себя ведет? Она постоянно мешала им с Юшенгом, прерывала разговоры, тянула внимание на себя, даже попрощаться толком не давала. Кан Мэйлин с трудом взяла себя в руки и беззаботно улыбнулась. — Спасибо вам, ребята. — Ты должна быть благодарной. Казалось, Шихо вот-вот невидимым хвостом завиляет. — Если бы не мы, ты бы не узнала о своей уникальной судьбе. «Но я даже не хотела идти», — подумала Мэйлин, не согласившись с ее словами. Но она просто кивнула, подарила улыбку Юшенгу и пошла по той дороге, по которой ходила всегда. Сознание слегка мутнело от недосыпа, но Кан Мэйлин держалась. Все вокруг такое привычное, и при этом сегодня судьба Лин кардинально изменится, впереди ее ждала пугающая неизвестность. Городок Гочен сегодня бурлил столь же сильно, как и в день ярмарки. Многие прохожие, видимо, даже не уходили домой спать. В их городе слишком редко случались знаковые события. И теперь, когда произошло нечто такое великое, каждый хотел увидеть будущих воспитанников храма небожителей и лично лицезреть мастеров. Поэтому на берегу озера собралась внушительная толпа. Чем ближе Мэйлин подходила к этим людям в сияющих одеждах, тем более неловко и страшно ей становилось. Быть может, она не так поняла мастеров? Зачем им обычная деревенская девушка? Кан Мэйлин никогда не считала себя особенной и оттого чувствовала себя вдвойне неловко. Словно все эти чудесные события происходят не с ней. Она предпочла бы жить спокойно, в собственном комфорте. Так ведь намного лучше, да? Когда она не несмело приблизилась, к ней обернулся тот самый мастер, которого Мэйлин ранее назвала про себя лидером. «О, вот и ты! Все трое здесь!» Он обратился к подчиненным и слабо улыбнулся. Кан Мэйлин с восторгом разглядывала его длинные каштановые волосы и ясные серые глаза. Он был взрослым мужчиной, но не выглядел старым. «Мое имя — Ван Линк». «Я являюсь учеником бессмертного и старшим мастером Храма Небожителей», — ясным голосом провозгласил он. В этот момент Мэйлин уже присоединилась к двум испуганным ребятам, которых выбрали так же, как и ее. «Сейчас мы дождемся прибытия Сиян Конг и на ней отправимся в обитель», — добавил Ван Линк. Конечно, всем непременно хотелось узнать, что такое си конг но никто не посмел отвлекать мастера глупыми вопросами. Мэйлин нервно огляделась и, наконец, обратила взор на озеро. Именно тогда она смогла лицезреть явление Си-Ян-Конг. Вначале что-то темное промелькнуло по небу, будто легкий парусник разрезал морские волны. Лучи рассветного солнца потускнели — рассеялись, а после сияющая ладья выплыла из-за облаков и медленно опустилась на озерную воду. Кан Мэйлинг не могла поверить своим глазам. Это действительно была длинная лодка, что, словно чудесная птица, спустилась прямо с небес. Ван Линг слегка улыбнулся, оценив удивленные лица новых послушников. — Поднимайтесь на борт. «Помимо вас там находятся и другие избранные». Мэйлин предположила, что речь идет о подростках из других префектур. Она тихонько вздохнула и сделала шаг навстречу неизвестному. Лодка оказалась очень просторной. Там уже сидели девочки и мальчики. Все они готовились стать послушниками храма небожителей. Кан Мэйлин нашла себе место рядом с красивой девочкой, и осторожно поздоровалась. «Привет, я...» Но собеседница лишь гордо фыркнула и сразу же отвернулась. Мэйлин мгновенно замолчала, отмечая, насколько богата одета незнакомка. Скорее всего, она принадлежит к знатному роду. «Такая необычная внешность!» зачарованно отметила Кан Мэйлин. «Все потому, что у незнакомки были фиолетовые волосы. Длинные... Заплетённый в замысловатую прическу с украшениями, один только необычный цвет волос говорил о том, что эта девочка очень сильна. Она похожа на благородную принцессу в изгнании, возлюбленная отважного главного героя. Только он смог покорить её сердце. Мысли Мэйлин вновь устремились куда-то далеко. Тем временем незнакомый мастер гордо заявил — «Впереди нас ждет еще одна остановка, после чего мы полетим прямиком в храм». Дети восторженно зашептались. Кто-то был напуган, так же, как Мейлин, а кто-то, как красивая незнакомка, уже проникся чувством собственной значимости. Лодка медленно двинулась вперед, выплывая в центр озера. Мастера, стоявшие на носу, разом вскинули руки, сделали резкий жест, и лодка плавно начала покачиваться, поднимаясь над водой, все выше и выше. Кан Мэйлин вцепилась пальцами в борт, ощущая суеверный ужас пополам с бурлящим восторгом. Она летит! Она действительно летит! То, что раньше казалось реальным только в сказках, происходит с ней наяву. Прохладный ветер развевал тёмные волосы, рассветное солнце слепило глаза, и не было ничего более прекрасного в тот миг. Какое-то время лодка неспешно плыла среди облаков. Первое чувство эйфории спало, и только тогда Кан Мэйлин вновь начала рассматривать остальных ребят. Они уже сбились в небольшие группки и оживлённо болтали между собой, все, кроме Лин-Лин. Она только сейчас поняла, что осталась в одиночестве. Даже не дружелюбная незнакомка нашла себе компанию. Она общалась с двумя девочками из богатых семей, судя по их одежде. «Деревенщина!» — долетел от голоса их разговора до слуха Мэйлин. Не нужно было гадать, чтобы понять, о ком они говорят. Мэйлин смутилась, пригладив растрепанные волосы. Ей не хотелось, чтобы ее сочли странной или же невоспитанной, но разве они не видят окружающих красот? Почему только она восхищается этим? Лодка покачнулась и вновь начала снижаться. Майлин снова уцепилась за борт. В этот раз они спускались в небольшую реку. Еще четыре подростка взошли на палубу, и с этих пор начиналось самое интересное. Впереди. Их ждал легендарный храм. Новенькие также удивленно озирались и переговаривались. Мэйлин даже решила подсесть поближе, надеясь с кем-нибудь подружиться. И именно тогда она увидела его. Этот юноша казался слишком нелюдимым. С самого начала, даже взойдя на сияющую лодку, он не проявил никакого интереса, отсел подальше от всех остальных и игнорировал любые вопросы, но то, как он выглядел... Мэйлин он действительно поразил. «Красивый? Ха, да он был демонически прекрасен. С таким лицом ты действительно способен покорить мир», — подумалась Кан Мэйлин. «У этого паренька...» Были серебристые волосы, настолько прекрасные и сияющие, что к ним хотелось сразу же прикоснуться, и, несмотря на юный возраст, черты его лица казались мужественными и хищными. Единственное, что отталкивало, так это глаза. Красные, налитые кровью, они казались бездонными и жутко опасными. Все инстинктивно отворачивались, не в силах вынести его прямой взгляд. Он идеальный главный злодей. С восторгом решила Кан Мейлин. Его внешность, повадки, будто списаны со страниц приключенческой книги. Должно быть, этот юноша наделен необыкновенной силой. Он очень заинтересовал Мейлин, и, как оказалось, не только она пропиталась интересом. О, -о, -о высокомерная принцесса идет прямо к нему? Да. Она встала и подошла к юному злодею, скрестила руки на груди и холодно заметила. «Ты выглядишь так, будто копался в мусоре. Никто не учил тебя мыться». «Что?» Кан Мэйлин даже рот приоткрыла от удивления. Подростки, сидевшие рядом, сразу же притихли, а мастера были слишком далеко, чтобы вмешаться в конфликт. Мэйлин присмотрелась к своему злодею, И поняла, что за его красотой действительно скрывается очевидная потрёпанность. Его одежда была старой и изношенной, в некоторых местах прилично измарана в грязи, даже на скуле пролегла грязная ссадина. Но вот так просто сказать ему в лицо гадости, сама Мэйлин бы постереглась. Хах, я думала, он ей понравился, но принцесса, похоже, хочет заранее утвердить свой авторитет перед всеми. Я Цао Дандан. Дан. Высокомерно продолжила принцесса, так и не получив от него ответа. «Ты выглядишь неплохо, но знай свое место. Мусор должен оставаться мусором». «Критический урон, ай-яй-яй!» — мысленно простонала Лин-Лин. «Если бы ей сказали нечто подобное, она бы уже впала в панику». Мэйлин была неловка и немного обидно за парня, Но она опасалась вмешиваться в эту ситуацию. К тому же у юного злодея должны быть козыри на руках, верно же? Тот, кого назвали мусором, наконец соизволил прямо посмотреть на Цао -дан, дан Казалось, юношу несколько не потревожили ее жестокие слова. Кривая усмешка зазмеилась по его губам, и он лениво произнес, «Ты мне неинтересна». Всего одна фраза, но сколько в ней таилось величия. Хотя Цао Дан-Дан держалась надменно, сейчас она стушевалась перед таким неоспоримым превосходством. Его жесты, голос, взгляд — все это создавало непередаваемое ощущение, будто он уже стал одним из бессмертных, а они — лишь горстка детей, призванных его раздражать. Гневный румянец вспыхнул на щеках Дандан. -Дан. Очевидно, богатую принцессу никогда раньше так не унижали. Но Кан Мейлин считала, что она заслужила подобный ответ. «И все-таки он очень похож на главного злодея потрясающей истории», — игриво хмыкнула она про себя, переводя взгляд на плывущие за бортом облака. «Остается лишь один вопрос. Если антагонист сейчас здесь, то где же главный герой?»